60. Год 3052. Кто я такой? Что я такое? Я внебрачное дитя теневой черты, расселенное с изубренными краями в обожженном солнцем камне, что стало моим третьим родителем. Если вы поймете, что там произошло, то поймете и меня. Пошевелите эту жесткую неплодородную почву, и вы обнажите корни моей ненависти. Теневая черта и четверо. Гней июлей шторм. Тадеус Эммануил Уолтерс, Майкл Ди, Норбан Вдит. Если осуждаете меня за то, каков я есть, тогда осудите и их. И это, мой друг, непреложный факт. Массата и Игараси Шторм